у нас четыре раза заставили повторить «Боже царя храни» при восторженных криках публики. Эти изъявления не могли не быть отрадны сердцу государя в той горестной тревоге, которая без сомнения так часто помрачала тогда его думы, хотя он нисколько ее не обнаруживал. Вообще поведение и его, и всей царской семьи в эту эпоху являлось истинно геройским. При уверенности в массе народа трудно было ручаться за каждое отдельное лицо. И при всем том, не только не было усилено никаких внешних мер предосторожности, караулов и прочего, не только позволялось свободно, как всегда, входить во дворец и расхаживать по его залам, но и сам государь всякий день, совершенно один, прохаживался пешком по улицам, наследник также, а царственные дамы катались по целым часам в открытых экипажах. Разумеется, впрочем, что это не ослабляло и не должно было ослаблять тайных мер надзора. Осматривая ежедневно во дворце собранных на службу бессрочных отпускных, государь при одном таком смотре вызвал вдруг из фронта одного солдата по имени и стал упрекать его в каких-то дерзких речах, которые тот накануне позволил себе в кабаке. «Если б я выдал тебя, — прибавил он, — товарищи сейчас разорвали бы тебя в куски. Но я поступлю иначе и дам тебе средства обмыть твою вину кровью. При первом деле тебя выставят в первый огонь. Помни же эту милость». Занятия мои с великим князем Константином Николаевичем окончились 30 марта. На всеподданнейшем донесении моем о том государь благоволил надписать «Душевно благодарю за сие новое доказательство вашей ко мне привязанности. Сверх того, я удостоился получить золотую табакерку с осыпанным бриллиантами портретом Его Величества». Об этих обстоятельствах Хотя и относящихся более до моего лица, упоминаю здесь потому, что они показывают, каким искусством обладал император Николай в выборе наград по характеру заслуг. Приобщив меня к отеческой заботе своего сердца, он наградил именно тем, что знаменовало внутреннюю, так сказать, домашнюю услугу. А милостивая его надпись на моем донесении – не могла не осчастливить верного подданного выше всякой меры. Среди жгучей тревоги, вдруг овладевшей всеми нами вследствие парижских вестей, нельзя было не обратить внимание на нашу журналистику, в особенности же на два журнала «Отечественные записки» и «Современник». Оба, пользуясь малоразумием тогдашней цензуры, позволяли себе печатать бог знает что и по проповедуемым ими под разными насказательными, но очень прозрачными для посвященных формами коммунистические идеи могли сделаться небезопасными для общественного спокойствия. беспрерывно размышляя о том, чем можно было бы это огранить и упрочить в виду судорожных действий запада я набросал несколько мыслей о действиях периодических изданий и цензуры. Но долго колебался дать им ход из опасения явиться в глазах других, а еще более в своих собственных, каким-то доносчикам. Рассудив, однако, что жертвовать на общее благо ничтожной своей личностью есть священный долг каждого из нас, в такое опасное время еще более чем когда-либо, что я буду тут действовать не как частный человек, а в качестве члена правительства, и что, говоря лишь о фактах, а не о лицах, удалю от себя в собственной совести всякое нарекание в презренном доносе, я решился отвести мою записку к наследнику цесаревичу. Не застав его высочества, я зашел с ней к великому князю Константину Николаевичу, который остался чрезвычайно доволен моей запиской и советовал непременно отослать к наследнику, не теряя времени, что я и исполнил на другой же день после получения известия о Французской Республике, то есть 23 февраля вечером. На следующее утро явился посланный с приглашением меня обедать к цесаревичу. За утомлением цесаревны от Говенья она не вышла к столу, а нас было тут сверххозяина и принца Александра Гессенского, только граф Медем, генерал-адъютант граф Сергей Строганов и я. Едва только мы вошли в первый кабинет наследника, где накрыт был обед, как он приветствовал меня первого словами. «Искренне благодарю. Получили вы уже бумагу». Какую, Ваше Высочество? Я никакой бумаги не получал. Ну так еще получите. Государь учредил особый комитет из князя Меньшикова, вас, графа Александра Строганова, бывшего министра внутренних дел и Бутурлина. Ваша записка пришла как нельзя больше кстати. Вчера вечером у государя был разговор именно об этом, а воротясь к себе и найдя вашу бумагу, Я сегодня же отнес ее к батюшке, и он, прочитав, оставил у себя для объяснения с Орловым, которого ждал в эту минуту. Действительно, 27 числа я получил от графа Орлова следующую официальную бумагу. Подошедшим до государя-императора из разных источников сведениям о весьма сомнительном направлении наших журналов, Его Императорское Величество на докладе моем по сему предмету собственноручно написать изволил. Необходимо составить особый комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы. Комитету донести мне с доказательствами, где найдет какие упущения цензуры и ее начальство, то есть Министерство народного просвещения.